Глава 18. ЗЕРКАЛА Читая вслух эту небылицу, я время от времени посматривал на Иону, но ни разу на его лице не появилось и проблеска осмысленного выражения, хотя он не спал. Закончив, я сказал, «Непонятно, почему ученый подумал, что его сын погиб, когда увидел черные паруса. Правда, у корабля, который посылал великан, тоже были черные паруса, но ведь тот корабль приходил только раз в году, и время уже прошло». «Я знаю». проговорил Иона. Его голос звучал совсем вяло. Ты хоть хочешь сказать, что знаешь ответ? Он промолчал, и некоторое время мы сидели в полной тишине. Я со своей коричневой книгой, так настойчиво воскрешавшей в памяти Теклу и наши вечерние встречи, заложив указательный палец на том месте, где мы кончили чтение. И он, прислонившись спиной к холодной тюремной стенке, а обе его руки, одна из металла, вторая из человеческой плоти, лежали по бокам, как ненужные забытые вещи. Вдруг молчание нарушил тоненький голосок. «Наверное, это очень старая сказка». «Это была все та же девочка, которая поднимала для нас потолок». Я так забеспокоился за Иону, что даже рассердился, что она вклинилась в наш разговор, но Иона пробормотал. «Да, это совсем древняя история», — герой сказал царю, своему сыну, что если его постигнет неудача, он вернется в Афины под черным парусом. Я не знаю, что означала эта фраза, может быть, он бредил, но поскольку это были чуть ли не последние его слова, я хочу привести их здесь вслед за легендой, с которой они были связаны. Одно время мы с девочкой старались заставить его разговориться, но он хранил молчание, и мы оставили свои попытки. Остаток дня я провел подле него, и через стражу или около того к нам присоединился Гефор, чей скудный запас разума, как я и предполагал, был уже полностью исчерпан узниками. Я перекинулся несколькими фразами с Лаумером и Никарет, и попросил их выделить Гефору место в противоположном конце зала. Чтобы бы ни говорили, почти всех нас временами посещает бессонница. Некоторые и вправду не засыпают, другие же спят как сурки, но потом с пеной у рта глянутся, что не могли сомкнуть глаз. Одних тревожат кошмары, а немногих счастливчиков посещают восхитительные сновидения. Есть люди, которые твердят, что одно время страдали от бессонницы, но потом излечились, как будто бодрствование – это болезнь, каковое оно, возможно, и является в действительности. Что касается меня, то я обычно не вижу запоминающихся снов, хотя бывали исключения, как убедится читатель, все еще не покинувший меня, и не просыпаюсь раньше утра. Но той ночью мой сон был так необычен, что я часто гадаю, можно ли вообще назвать это сном. И, вероятно, это какое-то другое состояние, маскирующееся под сон, как Альзабо, наевшись человечины, подделывается под людей. Если это было следствием естественных причин, то я склонен приписать свое состояние неудачному стечению обстоятельств. Я привык много двигаться, привык к тяжелой работе и вдруг оказался лишенным и того, и другого. Сказка из книги с коричневым переплетом немало воздействовала на мое воображение. Еще больше меня будоражила сама книга, ее связь с Теклой и то, что я теперь нахожусь в самой обители Абсолюта, о которой она так часто рассказывала. Что еще важнее, меня угнетала тревога за Иону, И ощущение, которое все росло и росло во мне, что это конец моего путешествия, и я никогда не попаду в тракс, никогда не воссоединюсь с бедной Доркас, никогда не верну коготь его владельцам и даже не сумею избавиться от него. Мне приходило в голову и то, что Творец, которому служил коготь, постановил, чтобы я, ставший свидетелем гибели стольких несчастных, заключенных в темницу, окончил свои дни, как один из них. Я заснул, если это можно назвать сном, всего лишь на миг. Меня охватило ощущение падения, судорога, а затем инстинктивное оцепенение жертвы, выброшенной из окна, сковало мои члены. Я сел и не увидел вокруг себя ничего, кроме темноты. Я слышал дыхание Ионы, а пошарив рукой понял, что он все еще сидит, прислонившись к стене. Снова лег и провалился в сон. Вернее, я старался заснуть и находился в неопределенном состоянии полусна-полубодрствования. В другое время оно показалось бы мне приятным, но только не теперь. Я осознавал потребность в сне и понимал, что не сплю. И все же это не было обычным бодрствованием, ибо я слышал слабые голоса во дворе гостиницы, каким-то образом чувствовал, что сейчас зазвонят колокола на звоннице и наступит день. Все мои члены дернулись, и я оказался в сидячем положении. Мне было померещено, что я видел вспышку зеленоватого света, но ничего не произошло. Я накрылся плащом. мгновение необходимого для этого действия хватило, чтобы я вспомнил, что нахожусь в вестибюле обители Абсолюта, а гостиница в Сальтусе осталась далеко позади, хотя Иона и лежал рядом со мной на спине, закинув за голову здоровую руку. Слабое свечение, которое я видел, оказалось белком его правого глаза, хотя дышал он как спящий. Я сам был еще слишком сонным, чтобы говорить, к тому же предчувствовал, что он все равно не станет мне отвечать. Я снова лег, и разозлился из-за того, что сон никак не идет. Я вспомнил стадо, которое проходило через Сальтус, пересчитал скот по памяти, 137. Потом снова увидел солдат, с песней, поднимавшийся от Гьола. Хозяин гостиницы спросил меня об их численности, а я назвал число наобум, хоть до нынешнего момента и не думал их считать. Может, он шпион. Мастер Паламон учил нас чему угодно, кроме искусства засыпать. Ни один из учеников не испытывал в том нужды, потому что весь день мы отскребали грязь и работали на кухне, вдобавок нами помыкали все, кому не лень. Каждый вечер перед сном мы бушевали в спальне, а потом спали не хуже обитателя Некрополя, пока нас не будили, чтобы послать натирать полы и выносить помойные ведра. На столе, где брат Айберт нарезает мясо, ряд ножей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ножей. У всех лезвие более плоское, чем у мастера Гурлу. У одного отлетела заклепка на ручке, У другого ручка слегка обгорела, потому что брат Айберт оставил его на очаге. Я снова проснулся или подумал, что проснулся, сам не зная почему. Рядом со мной дрыхнул дрот. Я закрыл глаза и тоже постарался заснуть. 390 ступеней от земли до нашей спальни. Сколько до площадки на башне, где стоят пушки? Раз, два, три, 4 5 шесть пушек. Раз, два, три этажа камер в подземелье. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь крыльев на каждом этаже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать камер в каждом крыле. Раз, два, три решетки на окошке в двери моей камеры. Я вздрагиваю и просыпаюсь в холодном поту, но звук разбудивший меня всего лишь лязг засува в конце коридора. Рядом со мной лежит мой возлюбленный, Севериан, объятый легким сном, свойственным юности. Я сажусь, подумав, что хорошо бы зажечь свечу, чтобы насладиться свежими красками этого точеного лица. Каждый раз, приходя ко мне, он приносит частицу свободы, сияющую на его лице. И каждый раз я беру эту частицу и вдыхаю ее, и прижимаю это лицо к груди, и всякий раз она тускнеет и исчезает. Но иногда этого не происходит. И тогда, вместо того, чтобы еще больше погрязнуть под слоем металла и земли, я взмываю через металл и землю к небу и ветру. Или я сама себя в этом убеждала. Но даже если и так, все равно единственной моей радостью оставалось его лицо, озаренное свободой. Но когда я потянула за свечой, рука обнаружила пустоту, а глаза, уши и даже кожа сообщили, что вместе с нею исчезла и моя камера. Свет был тусклым, совсем ничтожным. но не таким, что исходит от свечи палача в коридоре и проникает ко мне через три прута решетки в окошке камеры. Слабое эхо возвещало о том, что помещение, куда я попала, обширнее, чем целая сотня таких камер. Щеки и лоб, стершийся от постоянной близости каменных стен, говорили о том же. Я встала, оправила платье и двинулась вперед почти как сомнамбула. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь шагов. Затем запах скученных тел и спертый воздух. Теперь я знала, где я нахожусь. Это вестибюль. Я ощутила укол сердца. Неужели автарх приказал перевести меня сюда, пока я сплю? Когда приедут с бичами? Пощадят ли меня другие, когда приедут с бичами? Дверь, дверь! Я едва не упала, повергнутая волной сомнения, захлестнувший рассудок. Я сжала руки, но руки не были моими. Левая рука встретила руку слишком крупную и сильную. В тот же миг правая ощутила то же самое. Текла покинула меня, как уходит сон. Или, вернее, все время уменьшалось пока не превратилась в ничто и растворилась во мне, и тут я снова стал самим собой. И все же я успел поймать тот момент. В моей памяти запечатлелась дверь, через которую по ночам приходят молодые экзультанты со своими светящимися бичами из скрученной проволоки. И все остальные, что я видел и слышал. Завтра я могу бежать. Или прямо сейчас. «Извини», — раздался шепот. «Куда подевалась-то дама?» «Все тоже дитя, темноволосая девочка с ночными глазами». Я спросил ее, о ком она говорит. Она уцепилась за мою руку крошечными ладошками. «Я видела даму, высокую даму, и мне страшно. В темноте прячется ужас. Он нашел ее?» «Ты же не боишься того, что в темноте, разве не помнишь?» Ты смеялась над зеленым лицом. «Это совсем другое. Что-то темное, пыхтевшее в темноте». В ее голосе слышался неподдельный страх, а руки дрожали. «Какой была эта дама?» «Не знаю. Я увидела ее только потому, что она была темнее, чем тени, но сразу поняла, что это дама, по ее походке. А когда я подошла посмотреть, тут никого не было, кроме тебя». «Теперь понятно», — ответил я. «Хотя от всей души надеюсь, что тебе никогда не придется этого понимать. Возвращайся к матери и ложись спать». «Оно бродит доль стены», — прошептала девочка. «Потом выпустила мою руку и исчезла, но я уверен, что она не поступила, как ей было велено». Наверняка она в конце концов последовала за нами с Ионой, потому что уже дважды мельком видел ее с тех пор, как вернулся сюда, в обитель Абсолюта. Не сомневаюсь, что она питается тем, что удается украсть. Возможно, она частенько возвращалась в вестибюль за едой, но я приказал выпустить всех заключенных, даже если придется, а я думаю, что без этого не обойтись, выгонять их на свободу силой. Я также приказал, чтобы ко мне привели не карет. И несколько минут назад, когда я писал о нашем пленении, Вошел в дворецкий и доложил, что она ожидает приема. Иона лежал в той же пузе, в какую я его оставил, и в темноте снова светились белки его глаз. «Ты говорил, что для того, чтобы лишиться рассудка, должен выбраться отсюда. Потормошил я его». «Пошли. Тут, кто послал ночниц, кем бы он ни был, уже взялся за другое оружие. Но я знаю выход, и мы идем немедленно». Он не шевельнулся. Наконец я взял его за руку и поднял. Наверное, металлические части его тела были выкованы из того белого металла, что обманчиво легать на подъем. И он навесил не больше мальчика. И металл, и плоть были влажными и скользкими на ощупь. Тут же омерзительную слизь ощутила моя нога на полу. То, о чем предупреждала меня девочка, кем бы оно ни было, пришло и ушло, пока меня не было, но искало оно не Иону. Дверь, через которую проникали мучители узников, оказалась поблизости от нас, в центре самой дальней стены вестибюля. Она отпиралась при помощи заклинания, как почти все древние двери. Я шепнул нужное слово, и мы прошли в тайную нишу, оставив дверь открытой. Бедный Ион отступал так скованно, словно весь целиком был сделан из металла. Узкая винтовая лестница, затянутая паутиной, произведением бесцветных пауков и покрытая толстым слоем пыли, вела вниз. Это я хорошо помню, но все остальное стерлось из памяти. Чтобы не ждала нас впереди, В воздухе веяло свободой, даже просто вдыхать его было великой радостью, и хотя тревога не покидала меня, хотелось громко смеяться. На многих площадках мы замечали потайные двери, но существовал шанс, и даже очень серьезный, что за ними мы можем кого-нибудь встретить, зато сама лестница оказалась безопасной. Я хотел оказаться как можно дальше от вестибюля, прежде чем мы столкнемся с кем-нибудь из обитателей обители Абсолюта. Спустившись примерно на сотню ступеней, Мы обнаружили дверь, на которой был начерчен ярко-красный знак, и в языках Урса подобных букв я не встречал. Спустя мгновение я услышал шаги наверху. На двери не было ни замка, ни ручки, но я навалился на нее всем весом, и после непродолжительного сопротивления она открылась. И он опоследовал за мной. Дверь так быстро захлопнула за нами, что я ожидал страшного грохота, но так и не дождался. В комнате было почти темно, но когда мы вошли, свет стал гораздо ярче. удостоверившись, что кроме нас там никого нет, я воспользовался этим светом, чтобы хорошенько рассмотреть Иону. Лицо его все еще было неподвижным, как тогда в вестибюле, когда он сидел у стены, но уже не пугало своей безжизненностью. Оно стало похожим на лицо человека, пробуждающегося от сна, а по щекам пролегли влажные бороздки слез. «Ты меня узнаешь?» — спросил я, и он молча кивнул. «Иона, я должен вернуть термину «сест», если смогу». Я бежал как последний трус, но теперь у меня была возможность подумать, и я считаю, что должен возвратиться за ним. А в ножнах письмо к Архону Тракса. Да и все равно я не перенесу разлуки с этим оружием. Но если ты попробуешь выбраться отсюда без меня, я тебя пойму. Ты ко мне не привязан. Казалось, он не слышит ни единого слова. «Я знаю, где мы», — проговорил он, вытянув руку и указывая на что-то, что я вначале принял за складную ширму. Я был так рад, что он заговорил, что хотя бы для того, чтобы просто еще раз услышать его голос, спросил «Так где же мы?» «На Урсе», — раздался ответ, и он направился к сложенным панелям. На обратной к ним стороне имелось что-то вроде россыпи бриллиантов, и я разглядел и корявые эмалевые знаки, как тот, что я видел на двери. Но эти буквы не показались мне более странными, чем то, что произошло с Ионой, когда он развернул панели. Его былая скованность исчезла без следа, но прежним Ионой он не стал. И именно тогда я все понял. Каждому из нас, наверное, приходилось видеть, как человек, потерявший руку подобно Ионе и заменивший ее протезом, совершает какое-нибудь действие, в котором участвуют обе руки, и настоящее, и искусственное. То же самое я наблюдал, когда Иона возился с панелями, но дело в том, что чужой, казалось, его рука из плоти и крови. Тогда я понял и его слова о том, что при крушении корабля было уничтожено его лицо. Я пробормотал. Глаза. Они не могли заменить глаза, верно, и дали тебе это лицо. А он был мертвым. Взгляд Ионы ясно говорил о том, что он едва ли до этого осознавал мое присутствие. Он был на площадке. После долгого молчания ответил он. Мы убили его случайно. Мне потребовались его глаза, горло и некоторые другие части. Так вот почему ты терпел общество палача. Ты машина. Ты ничуть не хуже, чем все остальное ваше племя. Помни, что задолго до того, как мы повстречались, я стал одним из вас. Теперь я хуже, чем ты. Ты бы не бросил меня, а я тебя бросаю». У меня появился шанс, и именно к нему я стремился долгие годы, обшаривая все семь континентов этого мира в поисках иеродулов и пытаясь приспособить ваши неуклюжие механизмы. Я вспомнил, что произошло с тех пор, как я принес нож Текле, и хотя не вполне понимал его слова, сказал, «Если это твой единственный шанс, иди, и удачи тебе». Если я когда-нибудь встречу Иоленту, скажу ей, что ты любил ее и ничего больше. Иона покачал головой. Неужели ты не понял? Я вернусь за ней, когда меня исправят, когда стану здравым и цельным. Потом он вступил в круг панелей, и в воздухе над его головой появилось нестерпимо яркое сияние. Как глупо назвать их зеркалами. По сравнению с зеркалами они то же самое, что небесный свод по сравнению с воздушным шариком. Конечно, они отражают свет. но это, как мне представляется, всего лишь часть их истинного назначения. А оно в том, чтобы отражать истинную реальность, метафизическую субстанцию, что лежит в основе материального мира. Иона задвинул за собой панели и передвинулся в центр круга. Некоторое время, в течение которого можно прочесть самую короткую молитву, какие-то провода и сияющая металлическая пыль плясали над панелями. Потом все исчезло, и я остался один.